Глава четвертая. Конечно, меня никто ждать не собирался. Только я вышла из машины, Рома сразу поставил сигналку и позвонил в домофон. Дверь открылась, и он вошел даже не обернувшись, чтобы удосужиться, что я иду следом. Я знала, что так будет, потому и не хотела ехать. Для придурка это лишь очередной способ показать мне, что я ничего не стою. Мне надо было решать сейчас, пока калитка не закрылась прямо перед носом. Я могла бы просто уйти, но без телефона даже не вызвать такси. Ничего, этот чертов эгоист возместит мне стоимость, никуда не денется. А я и так справлюсь. И если пройтись вдоль улицы, можно выйти на автобусную остановку. Точно помню, что она там была. Жаль, ни одного автобуса я не видела. Вероятно, они ходят раз в полчаса. Подожду. Это ничтожная цена за мою гордость. К тому же, если я вернусь домой своим ходом, Слава все поймет, и у его сынка будет новый раунд мозга-дробильни. Но если я все же войду следом, то увижу его друзей, увижу его самого в непринужденной обстановке, когда ему не надо быть последним идиотом. И даже если он с друзьями ведет себя так же, тогда я точно буду знать, что он безнадежен. «Мне все еще требовалось подтверждение», «Не знаю. Видимо, где-то очень глубоко внутри меня тлела надежда, что он не такой уж паршивый человек. Потому что он вернулся за мной там, на дороге. Он хочет ненавидеть меня, но все равно не может делать это в полной мере. От того так и злиться. А я хочу доказать ему, что он ошибается на мой счет. Насчет всего. Не всегда же ему быть маленьким мальчиком». Однажды произойдет что-то, что перевернет его мир, как случилось у меня. После смерти папы я начала видеть жизнь по-другому. Все разделилось на четкие границы, важно или нет. И деньги, за которые так борется роман, в моем понимании лишь фантики. Но семья и люди, которые тебя окружают, это все. Все, что нужно ценить и замечать именно сейчас, пока это у тебя есть. Громкий щелчок вернул меня в реальность. Я усмехнулась, когда осознала, что чертова дверь все же закрылась. Это происходит со мной слишком часто. Погружаюсь в мысли и превращаясь в соляную статую. Мама частенько подлавливает меня на этом за столом и щелкает пальцами перед моим носом. Теперь и Слава так делает. «Тебя на ручках перенести, принцесса?» Послышался язвительный голос И дверь снова распахнулась. Рома оттолкнул ее и придержал рукой. «Слушай сюда, я не твоя нянька. Раз уж ты напросилась, то хотя бы не тормози. Девать мне тебя некуда». Я не напрашивалась, напомнила я и не смело вошла на чужую территорию. Сразу с любопытством осмотрела парадный вход, отметила, что сад оформлен просто, но со вкусом. Хозяева симпатичного особняка – Люди явно не бедные, и четыре дорогие иномарки под навесом были тому подтверждением. Рома пошел вперед по тротуарной дорожке, но не к парадной двери, а в обход дома, на задний двор, откуда доносилась музыка и хохот. Я внутренне напряглась. Не знаю, почему мне было так неуютно в больших шумных компаниях. Они всегда смотрели на меня, и девушки, и парни, кто-то с насмешкой, кто-то с интересом. «Мне всегда хотелось накрыться покрывалом с головой и спрятаться от них». Рома издал громкий протяжный свист, от чего я едва не подпрыгнула. И сразу же в ответ послышался такой же свист от компании. «Лис!» Заорал кто-то радостно, и я улыбнулась. Так и думала, что друзья его так зовут, от фамилии Лисицкий. Подобное прозвище напрашивается само собой. А Рому, как человека двуличного и коварного, оно еще и прекрасно характеризует. Та самая компания оказалась в беседке на заднем дворе. Территория была большой, в несколько ярусов. Я увидела бассейн и красивый сад с фруктовыми деревьями и кустами ягод. А сразу за домом располагалось прекрасное место для барбекю с мангалом, навесом и большим круглым столом. Людей было много. Пока Рома шел к ним и по очереди пожимал каждому руку, я насчитала шестерых парней и всего двух девушек. Обе брюнетки, очень похожие друг на друга, с муглой кожей, идеальными тонкими носами, точеными скулами и полными губами. Они либо сестры, либо у них один пластический хирург. «Ромка, тебя прямо не узнать. Щетина, все дела. Мужик». Довольно протянул высокий, симпатичный парень. В общем-то, они все были ничего. Все в хорошей форме, красиво одеты, с дорогими игрушками, телефоны, часы, украшения. Словом, золотая молодежь. А сам Вать, произнес Роман и засмеялся, футов двести уже не меньше. Он сжал своего друга и попытался поднять над землей, но получилось всего на пару секунд. Все засмеялись, И я невольно вместе с ними. Вадим действительно казался большим и спортивным, но Рома ему ничуть не уступал ни в ширине плеч, ни в росте. Как я и думала, позабыв обо мне, он стал совсем другим. Даже его голос звучал иначе. Я не видела лица полностью, лишь профиль. Но и этого мне хватило, чтобы заметить искреннюю улыбку, как будто совершенно другой человек. «Фу ты!» – фыркнул Вадим. «Совсем одичал в своей Англии, когда мы виделись в последний раз. Лет пять назад? Четыре!» – вставила одна из девушек и подошла к Роме. «Помнишь меня?» Все в ее интонации, взгляде и жестах, когда она провела пальцем по руке Ромы, говорило о том, что вспоминать было что. И Роман, как истинный лис, кривовато ухмыльнувшись, поцеловал девушку в щеку, Что-то шепнул ей на ухо, отчего ее губы расплылись в предвкушающей улыбке. Я отвела от них взгляд, когда ощутила неловкость. Слишком уж интимным было общение этих двоих, а я как будто подглядывала за чем то сексом. Думаю, остальные тоже это почувствовали. По крайней мере, Вадим попытался найти новую тему для обсуждения и переключил свое внимание на меня. Сначала он скользнул по мне быстрым взглядом, но затем вернул его и на этот раз внимательно осмотрел от головы до пяток с удивлением и замешательством. — Погоди-ка! — воскликнул он. — Это она? Мелкая? Лис, у тебя со зрением все хорошо? Вадик засмеялся и подошел ко мне с улыбкой до ушей. Я все еще стояла за пределами беседки не осмеливаясь войти без приглашения. «Вадим?» – представился он охотно, протягивая руку. «Мило», – ответила я и протянула свою, и удивленно приподняла бровь, когда он по-джентльменски поцеловал тыльную сторону ладони. «И сколько тебе лет?» – спросил парень с прищуром. «Даже и не думай», – ответил за меня Роман, и сел на одно из пустующих кресел между двумя девушками. Вторая тоже посматривала на него с нескрываемым интересом. Но парни... Они все смотрели на меня, и от этих взглядов хотелось бежать без оглядки. «Циц, я не у тебя, спрашиваю». Бросил Вадик через плечо, не отрывая от меня глаз. «Скажи, что восемнадцать», – потребовал он. «Ну, или хотя бы шестнадцать». Я фыркнула. «Двадцать через три недели?» Вадим на это заявление заливисто расхохотался. Смех у него был приятным и заразительным, чего мне самой хотелось улыбаться. И так как мою руку он все еще держал, мы пошли к столу вместе. Выдвинув меня вперед, Вадик встал позади, придерживая за талию. Близко и некомфортно, но я стерпела, как и знакомство. «Народ, это сестра Лиса». Объявил он и хохотнул. Внезапно знаю, мило, она же мелочь. И она заноза в... Ну, в общем, не суть. Ты когда успела лису так насолить, а? Он был выше меня почти на голову, как и Рома, потому ему не составило труда заглянуть мне в глаза. Я пожала плечами и честно ответила. Еще сутки не прошли вадим считал это забавно, не представляя как на самом деле все печально талант похвалил вадик просто кто-то больно избалованный лениво растягивая слова произнес парень в самом конце стола переглазый смуглый брюнет с татуировками до локтей доставал что-то из черного чемоданчика присмотревшись поняла что небольшой кальян. «Если бы у меня внезапно появилась такая сестра, я был бы очень рад». Подмигнув мне, он блеснул белозубой улыбкой, почти такой же, какой Рома одарил ту девушку, соблазнительной. «Эй!» – возмутилась одна из брюнеток. Я мысленно разделила их на брю в черном и брю в красном, иначе не разобрать. И вот это в черном шлепнуло парня по плечу. «Ты черт всему был бы рад!» – ставил свое слово Вадим. Кстати, Рома, черта ты ведь знаешь? Олег Чертенко – мой университетский друг и самый позитивный чел из всех моих людей. И его сестра Алия – та самая брюнетка в черном мини-платье, с другой стороны от Ромы. Он тут же призывно улыбнулся и ей. Не было никакой разницы между тем, как он смотрел на ту, которую уже знал, И эту сестру черта. Вадим меня отвлек от них и начал перечислять имена всех ребят, сидевших за столом: Катюшка, Толян, Марат, Илья и Серега. Катю и Толика Рома давно знает. У нас с детства банда, а с остальными парнями, так сказать, жизнь свела. Всем привет, неловко произнесла я и заметила, как поморщился Рома, как будто мысленно меня перекрикивал. Ему даже мой голос действовал на нервы. «Что ж, отлично!» «Стульев больше нет, но это не беда», заявил Вадим и придвинул к столу широкое кресло, стоящее на краю беседки. Кажется, оно было с маятниковым механизмом. Я очень скоро это поняла, как только Вадим плюхнулся на него и без предупреждения потянул меня за собой. Я буквально упал на него, в последний момент успев придержать несплатье. И мы действительно начали покачиваться туда-обратно. Конечно, глаза всех присутствующих были прикованы ко мне. Но среди всех я первым делом нашла самые злые и прожигающие. Так в этом доме наливают или как? спросил Рома, то ли хищно, то ли заговорщически улыбаясь своему другу. Он протянул руку Кате, той брюнетке, с которой у них явно было прошлое, и она сразу же вложила свою ладонь и подалась, когда брат начал ее тянуть на себя. — А ты все же изменил своим привычкам и начал пить? — спросил насмешливо Вадим. Он не стал кричать над моим ухом, а наоборот понизил голос, и его губы, кажется, оказались еще ближе ко мне. — Точно. Я округлила глаза, когда он шепнул. «Вкусно пахнешь!» «Как?» Он хотел сказать что-то еще, но Рома перетянул его внимание на себя. «А ты что же думаешь, что я расслабляться не умею?» Ответил он вопросом. Катя очень быстро оказалась у него на коленях, а ее стул, соответственно, освободился. И Рома, тут же метнув ногой взгляд на меня, кивнул на этот стул. Молча, без слов. Просто коротко кивнул и продолжил беседу с Вадиком. Как ни в чем не бывало. Я и от шашлыков не откажусь. На мангале действительно жарилось мясо. И, насколько я помню, шпажки переворачивал Вадим до того, как увидел Рому. «Лис твой, братец!» – шепнул мне Вадик на ухо. «Как есть лис!» Я согласилась и встала, пересаживаясь на освободившееся место возле него. Он мог сделать это с любой целью, но только не ради моего комфорта. Возможно, он банально приревновал меня к другу, ведь рассчитывал, что меня загнобят или будут игнорировать весь вечер, но пока что даже мне все нравилось. Я успела немного расслабиться, когда на меня перестали так откровенно глазеть и начали расспрашивать Рому о жизни в Англии. Он оказался весьма неразговорчивым собеседником. Бросил лишь пару фраз о том, как его тошнит от полуденного чая и беспросветных новостей о королевской семье. «А как твоя страсть?» – спросил Вадим. Я навострила ушки, при этом даже не пытаясь смотреть на Романа и девушку, которая обвела его шею. Куда интереснее было наблюдать за Вадей, пока он хозяйничал у мангала, мастерски переворачивая шашлыки. К тому же он постоянно поглядывал на меня. Улыбался и пару раз даже подмигнул. Вот и сейчас, задав этот вопрос другу, сразу обратился ко мне. «Ты знала, что твой брат почти что олимпийский чемпион по плаванию?» Рома фыркнул. «Я удивленно приподняла брови. Когда бы я успела узнать? В короткие перерывы между нашими криками или от славы? Но он мне этого не говорил». «Чушь не неси!» Оборвал лис довольно резко. Это было просто хобби. И все уже в прошлом. а, -а, -а, -а" протянул Вадик. «Так и вот почему ты в разгул пошел. Ну и правильно. А то вечно, как не придет, такой весь правильный. Не пью, не курю. Короче, буржуй, что с него взять? Да, мил?» Он обворожительно улыбнулся, немного меня смутив. «А мила это Людмила?» – спросила Катя. Она не только с Ромой разговаривала таким томным голосом, с каким в самый раз работать в службе секс по телефону. Это в принципе была ее манера общения. Думаю, звук не так уж бы действовал мне на нервы, если бы вдобавок она не смотрела на меня как на ущербную, а именно так она и смотрела. Тамила неохотно ответила я: Не люблю полное имя, ну вот! Славно же, оживилась она. Тебя можно называть Тами, стильно и прикольно. А то мило у меня ассоции... ас ассоциируется с коровой. Ну, знаешь, милка на шоколадках корова нарисована. Я подумала, что девочка, которая не может правильно выговорить слово, ассоциируется с первого раза, не может указывать, какое имя мне носить, и это также напомнило мне. «Почему у меня нет подруг?» «Никто не хочет воспринимать меня такой, какая я есть. Всем обязательно нужно меня переделать или подстроить под какие-то социальные рамки, вроде модно, стильно или просто прикольно, на их взгляд. Можешь звать меня Тами». Благородно согласилась я. «Почти на сто процентов уверенная, что мы с этой особой больше не пересечемся. Не по моей доброй воле, так точно». «А можно я тогда буду звать тебя Ека? Мне кажется, очень прикольно. И по-современному». Катя и Рома оба синхронно посмотрели на меня и оба с одинаковым выражением лица «загрызу». Я даже мысленно посмеялась. «Ну какая парочка! Замечательная! Лис и Кэт!» «Нет!» – разочарованно произнесла я и надула губки. «Но тогда, может быть, Ка-Ка? Хм, или Ки-Ки? Ну, знаешь, как Рианну прозвали? Ри-Ри». Я не смотрела на остальных, но видела впереди Вадика, и он улыбался, качая головой. «Судя по твоему платью прошлого сезона, не очень-то уж ты хорошо понимаешь, что такое по-современному», произнесла Катя, окидывая меня с ног до головы насмешливым взглядом. Впрочем, она ничуть меня не задела. С ней после первого предложения все было ясно. — Не хочешь прогуляться, Фоксик? — спросила она у Рома, который все еще пытался прожечь дыру в моей голове. Я очень пыталась держаться, но от новой вариации его прозвище меня прорвало. — Зорро! — произнесла я и насмешливо фыркнула, мысленно сравнивая Рому, Антонио бандерса Мне казалось, что довольно тихо произнесла. Но все остальные заржали. Громче всех, Вадим. Ну а Рома? Он, конечно, был готов меня сожрать с потрохами. Если бы Катя все еще не сидела на нем, он бы точно бросился меня душить. Я вжала голову в шею и забормотала оправдание. Что? Это просто испанский. лист так переводится. Я не собиралась умничать и уж точно усугублять наши с Романом и так сложные взаимоотношения, но на деле вышло, что с каждым моим словом все смеялись все больше, а Рома медленно, но необратимо закипал от злости. «Да, — наконец произнес он жестко, перевел взгляд на Катю и улыбнулся ей так мило, что я бы, наверное, растаяла, если бы он хоть раз улыбнулся так мне». Пойдем прогуляемся. Они встали и пошли. А я, поджав губы, несмело посмотрела на парней. Все еще посмеивались и хвалили меня за шутку, которую я вовсе не планировала. Все, кроме черта и его сестры. Они оба, как соколы-хищники, наблюдали за удаляющейся парочкой, Ромой и Катей. Я засмотрелась на них, потому что мне показалось странным их столь пристальное внимание. И уж тем более меня удивило то, что черт кивнул Лии в их сторону. А она тут же поднялась и пошла следом. Вот уж действительно загадка. Зачем? Ясно ведь, что сладкой парочке Лис-кошка хочется уединиться. Черт неожиданно резко повернулся ко мне и подловил меня за подглядыванием. И хотя я тут же отвела взгляд и улыбнулась подошедшему Вадиму, Олег Чертенко не оставил меня без внимания. Он подсел рядом, заняв место Ромы. И только теперь я поняла, что осталась одна на растерзание шестерым парням. «Курить будешь?» – предложил Черт, протягивая трубку от кальяна. Он таки собрал его, пока мы болтали. Мне хотелось, если честно. Может быть, я бы и согласилась, но Вадик вовремя предупредил. Табак там необычный, так и знай, увеселительный. Я усмехнулась и покачала головой. Тогда нет, спасибо. Ну, как хочешь, таинственно произнес черт. Я тогда рядом посижу, покурю. Ты не против? Я пожала плечами. Если бы я что-то решала, я бы здесь просто не сидела. А так пришлось срастись с креслом. И терпеть все это повышенное внимание, состоящее из одного сплошного тестостерона. Нали вина, что ли? Предложил один из них. К сожалению, имен всех я не запомнила. Вот почему-то только Вадим и черт привлекли внимание. А то совсем зажатая какая-то. Малышка, ты нас не бойся! Ответил еще один старый друг Рома. Возможно, Толя. «Мы тебя не съедим, если только покусаем чуть-чуть», добавил черт и тоже подмигнул. «Где мое покрывало? Гарри, одолжи мантию!» «Отстаньте от нее!» Сурово, но все же шутя, заявил Вадик и поставил передо мной бокал вина. Сам он сел с таким же бокалом рядом, и все дружно потянулись ко мне своей выпивкой. «У кого банка пива?» у кого стопка чего покрепче. Только я отпила глоток и пошло поехала. Они засыпали меня вопросами о том, как познакомились родители, как так вышло, что они тайно сыграли свадьбу и даже никого не пригласили, что я думаю о Роме, в кого я такая скромная и красивая и чем я вообще интересуюсь в жизни. Я рисую. Ответила я, уже немного расслабившись после пятого глотка. В конце концов, ничего страшного не происходило. Мы просто болтали, вставляя шутки между вопросами и ответами. Я поймала себя на том, что мне нравится эта компания. «Прям рисуешь?» – удивился Вадим. «Это хобби или будущая профессия?» «Все в одном», – Довольно, ответила я. «Дело для души». «Хм, черт сделал еще одну затяжку» передал трубку по кругу и потянулся к краю стола за планшетом. Это был тот из современных и дорогих с надкусанным яблоком и суперчувствительным экраном «Докажи». И он включил для меня экран. Конечно, не графический планшет, но как-то я была в магазине электроники и смеха ради открыла приложение для рисования в таком же агрегате. В общем, получился очень даже неплохой арт розочки на скорую руку. Но сейчас у меня, кажется, была задача посерьезнее. «Так», – заумничала я, приняв более удобную позу. Подтянула ноги, положила планшет на колени и посмотрела на Вадима. «Будешь моим натурщиком?» «Сочту за честь», – ответил он, счастливо улыбаясь. Я тоже улыбнулась и подумала, что раз Романа нет и, похоже, явится он не скоро. «А сигарета у кого-то есть?»